Глава вторая. Кукла. Рассеянный дневной свет придавил веки. Шлепок ветра по ушам и ощущение открывающегося пространства вместе с пылью потревоженного люка знакомо кинулись к нему, как дворовые псы, желающие то ли обнюхать его, то ли испугать и заставить отступить обратно в темноту подземной магистрали. И это ему удалось. Глаза, пробывшие в полной темноте почти полчаса, отказались воспринимать картину пасмурного дня. Ромка опять спрятался в люк, ожидая, когда вспышка света уйдет. Через несколько секунд он поднял головой нетяжелый полимерный люк. Ага, сейчас нормально, можно смотреть. Видимость улучшилась. Несколько припаркованных машин на улице. Пара давно столкнувшихся лбами, застывших, сплетясь разбитыми бамперами и решетками радиаторов, посвистывающий ветер, который существует в основном на окраинах, серое небо, на которое все еще невозможно было смотреть. Сделав несколько движений, он вылез наружу и глубоко вздохнул. Да, свежего, незасоренного городским выхлопом воздуха, хоть отбавляй. Снега не было, улицы никто не чистил и не засорял. Мусор, который давно застрял в остатках кустарников или решетках заборов, уже никуда не стремился, так и лежал под переменными дождями и солнцем. От люка вела едва заметная тропа к мелкому магазину «Волна», в котором недавно появились крысы а еще через несколько десятков метров, бесспорно крайне полезный магазин рыболов, где он разжевался сухим спиртом, фонариками, ножами и другими любопытными приблудами. Ромка встал во весь свой небольшой рост. Он тут хозяин. Люк прикрыл за собой, оставив наружу кусок веревки, с обратной стороны которой была привязана железяка. Железка была оставлена с внутренней стороны колодца, чтобы на обратном пути не тратить время на поиск щели и подковыривание люка, а можно было просто и удобно потянуть за веревочку, и все, что надо, откроется, как и положено в приличных берлогах. Улица в несколько метров шириной с обоих сторон ограничивалась рядами панельных пятиэтажек, а только дальше, через пару кварталов, начинались высотки, среди которых пряталась его цель – торгово-развлекательный центр с кучей разных отделов, включая, конечно же, бесконечные консервные ряды. Если посмотреть назад, то можно было увидеть нагромождение тележек из супермаркета, на которых он привозил зачетные ништяки, а тележку, подопнув, ногой отгонял подальше от люка. Слегка приняв вправо, он двинул по едва заметной обрывающейся местами протоптанной именно им тропе, состоящей из раздавленных его шагом и колесами тележек, втертых в асфальт черных частиц тлена, которых он именовал сажей. Отсюда, с высоты его небольшого роста, он видел лежащие вдоль домов через каждые 5-10 метров чёрные человеческие тела с открытыми ртами. Некоторые из них выпали из выбитых окон, другие пришли и окочурились на улице, или их окочурили тут на ходу, как того фраера с портфелем на выходе из его берлоги. Это его не сильно огорчало. Вначале, конечно, это вызывало что-то вроде недоумения, но после они перестали быть для него чем-то большим, чем частью ландшафта. Так же, как и редкие мертвые деревья, потерявшие от ветров мелкие веточки, сами стали похожи на высокие трупы людей, вдруг вставших вдоль дороги. Вот только если этот с портфелем начал пованивать, не означает ли это, что и остальные начнут? Ромка озадаченно посмотрел на вывеску магазинчика «Волна». Там он осматривал все еще несколько дней назад, просто из любопытства, а до этого прямо очень давно, наверное, с месяц назад. Но в этот последний раз он видел пакетики с печеньями, погрызенные мышами или крысами, но, скорее всего, крысами, потому что запах был крысиный. Мыши пахли хоть и сильнее, но как-то спокойнее. От крыс запах был не такой приметный, но какой-то тревожный, что ли. «Надо бы их потравить», — подумал Ромка. «Расплодятся, начнут мне припасы портить, еще и в хату заберутся, нагадят». «Где бы отравы надыбать?» Озадаченно подумал сейчас он, пытаясь прикинуть, в каком отделе большого супермаркета может быть отрава для грызунов. Серый город, который не особо радовал его раньше, когда в нем еще жили люди, постепенно показывал свое собственное, незамаскированное гримом обжитости лицо. Лицо, состоящее из равнодушного серого бетона стен, отражающих такую же серость стекол, некогда красочных рекламных баннеров и остановившихся навсегда автомобилей. Улыбающиеся лица реклам были присыпаны черной сажей, а дожди, которые не всегда успевали смывать черную пыль с поверхности, оставляли грязные дорожки слез на этих счастливых лицах, где есть папа, мама, старшая сестра и пацан. Младше него, но тоже счастливый, с черными слезами по всему лицу. Появились машины с битыми стеклами. Это он развлекался. Ему всегда было интересно, насколько крепкие стекла у мерседесов и джипов. Он побил множество. Сначала было страшновато. Не очень верилось, что никто из лежащих в округе не поднимет голову и не окликнет его, обещая оторвать ему башку. А потом стало весело, как и должно было быть. В результате он выяснил, что стекол бывает несколько видов. Некоторые не бьются вообще, только трескаются, другие с трудом, рассыпаясь в месте удара, оставляя выбитый круг, но большая часть разбивалась на множество осколков, открывая доступ в салон. В салонах тоже жили люди. Иногда нарядные, в осенних одеждах, с бессмысленными бусами, серьгами, париками. Это очень хорошо становилось видно на трупах. Трупы он не трогал. Незачем. Ну вот и большой магазин в четыре этажа. Огромный, разлапистый, с кинотеатром и самодвижущимися лестницами. Как их? Конвейер. Нет, эскалатор. Таким как он, туда вход был запрещен. Но теперь он там хозяин. Это его точка. Ромка поднялся по нескольким ступенькам, ведущим к с трудом разбитой им стеклянной двери. Кстати, здесь народу было в разы меньше, чем на улицах. На улицах их словно застали врасплох, а в торговом доме он видел всего несколько и то каких-то странных. В чем странность местных трупов от уличных, Ромке сказать было трудно. Но все равно эти несколько трупов на этажах словно что-то объединяло. Возможно, если начать присматриваться и соображать, то он бы, наверное, понял. Но зачем это ему? Никакого интереса. Кстати говоря, это хорошо, что еще почти все убраться из города успели. А если бы не успели, то вообще ходить и толкать тележки было бы сложно, что здесь, что снаружи. Аккуратно ставя ноги на чистое от осколков стекла место, он вошел внутрь здания. Длинные ряды стеклянных витрин бутиков с цветастыми призывными картинками, цифры скидок, нарядные манекены – все это стояло в тишине и полумраке. Эскалаторы, затихшие навсегда, уже не покатают его, как это было всего пару раз. Сейчас сложно было представить, что такие махины могли двигаться сами по себе, еще и поднимать кучу жирных людей. Железные, черные, рифленые ступени с желтым кантиком. Почему именно жирных? Ну, так ему сейчас помнилось, но только когда он смотрел на ступени эскалатора. Стоило ему отвернуться, как воспоминания о них исчезали. Там, если пройти дальше, был вход в продуктовый супермаркет, помещение с узкими окнами, наличие которых давало хоть какой-то свет. Он прошел чуть вперед. Между витринами бутиков в проходах стояли мелкие островки прилавков, где торговали какими-то бусами, кольцами, разливали кофе, духи или просто дежурила охрана или девушки, подсказывающие, где что искать. Сейчас бы пригодился их совет, где искать отраву для крыс. Наверное, пригодилось бы сколько-то там ловушек, Но только если они легкие, потому что катить тяжелую тележку аж до самой волны не хотелось. Взяв одну из многочисленных продуктовых тележек, припаркованных для посетителей, он включил карманный фонарь и двинул в глубину сумрачных помещений. Темнота высоких, намного выше его стеллажей, которые, казалось, смотрели надменно сверху вниз, немного пугали. Тут все было выше него. Даже тишина этого большого помещения. Ухо, которое отвыкло от шума людей, машин, привыкшее к тишине канализационной развязки, слышало усиленные эхом шаги, пугая самого маленького хозяина этой большой территории. От этого он старался ходить бесшумно. Но он знал, что когда становится сильно страшно, так страшно, как будто он снова маленький ребенок, Надо заорать, ударить тележкой об стеллаж, скинуть что-то, раздавить, разбить, потом сделать это еще несколько раз, показать свою силу до тех пор, пока от тишины не останется и следа. Вот тогда тишина отступает и прячется, убегая от него многочисленными шагами испуганного эха. А он, Ромка, запыхавшись от ора и беснования, победно залезет на опрокинутую тележку и гордо посмотрит ей вслед, чтобы она знала, кто такой этот Ромка. Но сейчас ему почему-то страшно не было. Возможно, все-таки привык. Кроме того, у него были заботы и поважнее. Например, найти крысиный яд. Вот как должна выглядеть отрава для крыс. Наверное, крысиный череп с двумя крысиными косточками под ним. Ромка попытался представить картинку, выбирая направление на химию. Фонарь высветил стеллажи с бесконечными шампунями, мылами, пенками, ряды со стиральными порошками. Поняв, что тут отравы точно не будет, он остановился. На втором и третьем этаже была одежда, игрушки, бытовая техника, мебель все не то. А вот, кстати, был отдел с удобрениями и горшками для растений, которые Ромку по понятным причинам никогда не интересовал. Бодро рассекая и позвякивая тележкой, освещая себе путь фонариком, он порулил в один из дальних и никому не нужных углов, где и без него было все порушено, опрокинуто, будто тут дрались алкаши. Он неоднократно видел, как дерутся мужички с красными носами. Замаха много, а толку ноль. Зато падают постоянно, вовлекая за собой в падение все, до чего могут дотянуться их цепкие руки. Было дело, ему пришлось даже, подбежав сзади, засадить заточку одному в бочину, целясь в почку, как учил старшой, чтобы ссал, пока кровь не кончится. Тогда было надо. Тогда был вопрос жизни и смерти. Они со своей братвой отбивали одно из кошерных мест для зимовки с теплыми трубами и даже проведенным электричеством. Ромка нервно шмыгнул носом. А нифиг было права качать. Жить все хотят. Вон костыль, которому аж 15 лет было. Он жизнь крепко знал. Старшим у них был. Всем раздал по заточенному штырю перед ходом, а потом проверил, чтобы штырь в крови был у каждого. У Ромки был, он его тогда похвалил особо так, твердо. А у кого заточка сухая была, тех бил. Как следует, так, чтобы крови натекло достаточно. Это он умел. Костыль сила. Губы Ромки плотно сжались. Да, костыль сила. Только вот... Ромко отмахнул ненужные воспоминания. «Надо яд искать». Потолкав тележкой валяющиеся на полу мешки с грунтом для цветов, который высох и слегка хрустел под ногами, словно гранулированный чай, он продвинулся всего на несколько метров, после чего решил, что тележка сейчас только мешается, и оставил ее. «Теперь дело пошло полегче». Смотреть в пол было почти не обязательно, и Ромка, задрав голову, начал обход, медленно читая по слогам и разглядывая картинки на упаковках. Вот пошли протравливатели для семян, вот спиральки от комаров, вот баллончики с перечеркнутой мухой, вот еще несколько метров стеллажа и все. Другой отдел с кошачьими будками и собачьим кормом. Как так? «Прошептал одними губами Ромка и пошел назад. На этот раз целя фонариком на самые верхние полки. Он понимал, что такую недетскую вещь, как крысиный яд, будут прятать повыше, поэтому сосредоточенно хмурил брови и проговаривал читаемые слова. «О!» – тихо произнес он, увидев красно-белый пакет с картинкой крысы, которую сзади бьет молния. Ратибор! По слогам прочитал он. А рядом располагался ряд черно-белых пакетов с надписью Крысиная смерть, где на картинке дохлых крыс лежало больше. Сунув фонарик в карман, он незамедлительно влез прямо по стеллажам, почти до самого верха и, не глядя, схватил несколько пакетов Крысиная смерть. Там же четко было нарисовано, что этот черно-белый пакет убивает много крыс, а красно-белый мало, но быстро. Довольный находкой, он собрался было спрыгивать, но, оглянувшись вниз, туда, где он ходил, он увидел нечто странное на полу, похожее на человека, но не труп, наверное, ближе к большой игрушке. «Робот!» — обрадовался он. Там, в детском отделе, на третьем этаже были дорогущие вертолётики, как их, квадрокоптеры с камерами и большие пульты к ним с экранами. Были большие и маленькие машины на пультах. Небольшие, ходячие и стреляющие шумом светом роботы, но такого огромного он ещё не видел. Робот был присыпан грунтом, который здесь был рассыпан в избытке. На нем валялись полупустые пакеты, и в целом у него была странная окраска. Какая-то... какая-то военная, что ли? Ромков вспомнил. Он видел в отделе игрушек военные корабли, которые были также раскрашены в серо-синие цвета, делающие корабль неузнаваемым, если светить на него фонарем ярко. Но если смотреть в силуэт на фоне грязных окон то вдруг становилась видна каждая деталь, каждая дымовая труба, башня и пушка. А этот робот имел примерно такой же, разбивающий его тело на несимметричные части раскрас. Только кроме синего и серого цвета были еще оттенки зеленого, от светлого к темному. Позабыв обо всем на свете, Ромко принялся счищать с него грунт. Не мудрено, что он сразу и не заметил его. Такого вплотную от кучи мусора и не отличишь. Хорошая игрушка. Игрушка лежала вроде как лицом вниз. При всем его очень похожем на человека теле, в красивом и на ощупь прямо чувствовавшемся плотном покрытии, его голова была совсем не похожа на человеческую. Какой-то цилиндр с несветящимися лампочками и глазками по кругу, словно на него одели обруч из этих глазков и грубая решетка динамика вместо рта. Ромка разочарованно выдохнул. Не могли, что ли, лицо ему какое-то сделать? Хоть понятно было бы, как с ним разговаривать, добрый или злой. Кроме того, он был слишком тяжел. Наверное, поднимать его должны были взрослые мужики, которых тут, конечно же, нигде не было. А ведь ему Ромке, еще из колодца, начинающего пованивать лысого мужика в пиджаке с портфелем, вытаскивать. Он задумался. Игрушка, конечно, прикольная и интересная, только сейчас неудобная. А так было бы неплохо посмотреть, как она двигается. Наверное, таскать может с собой много. Ещё и лопочет складно, небось. Вон динамик-то какой. Не пищалка какая-то, а типа серьёзная колонка. Да ещё такой аппарат на батарейках не проработает. Его от сети запитывать надо. А это электричество. А электричества больше нет. Мальчишка встал, освещая робота фонарём. «Красивая, но бесполезная вещь. Таких полно кругом». Остался один вопрос, который он адресовал всему, с чем хотел познакомиться поближе. «Интересно, прочный или нет?» – подумал он. В том, чтобы проверить уже бесполезную вещь на прочность, он не видел ничего плохого. Поднял ногу и не сильно наступил на спину. Ощущение было, как будто наступает на живого человека. Не абсолютно твердый пластиковый корпус а как будто даже позвонки чувствуются. Наступил сильнее. Да, так и есть. Наступил на ягодицы и ноги. В конце уже уверенно прыгнул на спину на уровне грудной клетки. Что-то скрипнуло и щелкнуло вполне себе с немеханическим звуком. «В натуре, как кости», зачарованно прошептал он. «Охренеть! Манекен, что ли? Кукла!» Он пожал плечами. Мало ли бесполезных игрушек и приколюх сейчас валяется по Москве. За всеми и не уследишь. Он уже наудивлялся в отделе на третьем этаже. А эта игрушка или кукла-манекен отличалась от остальных только своими размерами. Запустив пятерню под шапку, он пощупал отросшие волосы. «Надо бы постричься». На втором этаже, где были парикмахерские. Иначе вши заведутся. Это он знал еще с детского дома. Они всегда заводятся в длинных волосах. Уходя, он и не заметил, как в обруче на голове у куклы, сначала тускло помаргивая, а потом все ярче и увереннее засветились синим через один те самые глазки. Алексей вышел из оцепенения рывком словно его вдруг обдало горячей волной. За месяцы вынужденного одиночного пребывания на втором этаже укрепленного здания, особенно за последние две недели полной тишины, когда эфир молчал, лишь иногда выдавая неопределяемые потрескивания и возмущения радиоволн, он впервые услышал звук вызывающего оператора устройства. Подпрыгнув с дивана в воздух, Он в несвойственной ему манере кошкой развернулся в воздухе и устремился в соседнее помещение, относительно длинные ряды столов и мониторов которого обозначали его как операторскую. Сам он не был оператором. Все действительные операторы ушли в подземное убежище. Ему же лишь бегло показали основные кнопки и рычаги управления, И дали какую-то бумажку с краткой инструкцией, где он еще от руки дописывал свое, слушая инструктирующего его специалиста. На этом 15-минутное обучение было закончено. И вот теперь на одном из мониторов, прямо напротив входной в помещение двери, мигал синий квадратик, обозначающий вдруг вышедшее на связь устройство «БР-27». Боевой робот с номером 27. Это же целая боевая машина. Сверхсовременный боевой робот, который в одиночку вырежет орду гнуса, если у того не будет огнестрельного оружия. Робот, в искусственную нервную систему которого прошиты тысячи человеческих движений, тысячи умений и способностей. Эта боевая машина, заточенная против гнуса, без труда распотрошит то насекомообразное чудовище с той стороны окна и еще нарежет тысячи колечек из любого другого гнуса, ошивающегося в окрестностях. Он, Алексей, наконец получит свободу, наконец сможет попытаться наладить связь с оставшимся миром, со своими бойцами, разбросанными по необъятной, с убежищами, получит возможность что-то организовать, наконец, действовать. Алексей, судорожно растопырив пальцы, вознес их над клавиатурой и... застыл. Как и что он должен нажать, чтобы получить информацию о том, где этот робот, в каком состоянии, как им, наконец, управлять, где бумажка с записями? Расширенные от возбуждения глаза бегали по столам операторской. «Свет! Мало света!» Он метнулся к выключателям, и помещение, не имеющее окон, озарилось электрическим светом. «Вот бумажка!» Алексей, торопясь, развернул ее. «Не та!» «Вот еще какая-то!» «Тоже не та!» тоже не та Даешь твою!» Безумно крутя головой и глазами, высказался он. «На полу!» Он кинулся под один из столов, стоящих вдоль стены. Вообще не то. Несколько папок скоросшивателей с какой-то макулатурой. Он судорожно принялся перебирать их. В скоросшиватель он точно не клал этой бумажки, а кроме него некому. Квадратик с надписью призывно мигал на экране. а, -а – с досадой махнул рукой. Безжалости, хлестнув скоросшивателем по столу, Он прервал свой судорожный поиск и силой заставил себя сесть на место оператора напротив компьютера. «Надо вспоминать без бумажки». Он закрыл глаза. Оператор, имени которого он и не спрашивал, слишком быстро всем приходилось покидать свои места. Показывал ему зеленую, как будто из твердого поролона панель управления. «Где она?» Вот. Алексей сдержанно выдохнул, стараясь успокоить биение сердца. Нашел глазами ничего не обозначающую подушечку размером с лист А4 и высотой сантиметр на пластиковом основании, от которой тянулся толстый провод. Если бы ему не сказали, что этим можно и нужно управлять боевым роботом, он бы подумал, что это всего лишь такая большая губка для стирания маркера с доски. «Хорошо», — вслух похвалил он сам себя. «Теперь давай соединение». Он подвинул стул на колесиках к зеленому, видимо, ультрасовременному пульту и положил на него руки. Пульт действительно был почти мягкий, будто плотный лесной мох, и явно реагировал на давление и направление. На экране появился курсор-указатель, который Алексей подвел к квадратику, и, потыкав разными пальцами в мох, активировал его. Тут же из квадратика с надписью «БР-27» вывалилась целая куча диалоговых окон. «Вкл. Движ. Выбор движения. Выбор режима. Выбор направления. Вкл. Диагностики. Вкл. Медблок. Выбор цели. Вкл. Подсветки. Выбор режима. Приоритет один». «Приоритет 2 и прочие, отдаленно дающие понять суть команды окна. Едва шевеля пальцами на пульте, Алексей вызвал такой хаос метания указателя, что только сейчас понял, насколько этот пульт быстрее и чувствительнее компьютерной мыши. Тут действительно можно было назначить с десяток задач за несколько секунд, но это было слишком сложно и быстро для него. Слишком быстро менялось направление курсора, и даже глаз не мог уследить за движением. «Может, мышкой?» — мелькнула у него спасительная мысль. Он с надеждой потянулся к компьютерной мыши и... «О, да!» — курсор отреагировал. и по старинке, давая четкую линию своего движения на экране и подсвечивая выбранное диалоговое окно». Алексей, прикусив от усердия нижнюю губу, погрузился в изучение монитора. Ромко же поднялся по неработающему эскалатору на второй этаж пустого торгово-развлекательного центра. Сейчас тут все принадлежало ему, и никто не мог ничего взять без его ведома. Наверное. Там были также и парикмахерские. Он вошел в просторную, обвешанную зеркалами комнату. Тут, как и везде, был полумрак, но у него был для этого с собой фонарь. Включив его на полную мощность, он посмотрел в зеркало. На него оттуда взглянул мальчишка с бледной кожей и ставшими от недостатка солнца уже неяркими веснушками, острым подбородком и упрямым колючим и безжалостным взглядом серых глаз нисколько не смягчившимся даже после всего срока одиночества. Пересохшие губы, чуть приоткрытый рот. Ромка с некоторым презрением взглянул на себя в зеркало. Без зеркала он казался себе намного круче, взрослее и злее. А тут... Глаза, конечно, выдают, что заточку в руке он может держать не для понта и базарить в случае чего долго не будет, но в остальном так себе. Небольшой шрам сантиметра натрии выше левой брови, высокий лоб, на который уже наползали русые волосы. Вот от волос как раз-таки надо было избавиться. Как-то раз, года четыре назад, у него завелись вши. Их развелось столько, что они разжижили кровь, И у него каждое утро а еще и бывало после еды, кровь шла носом. Тогда их вывели керосином, сбрили все на помазали башку керосином и одели пакет. Выбрав машинку для стрижки вишневого цвета на батарейках, которая имелась тут, он включил ее и почувствовав дребежание, снял шапку и уверенно начал возить машинкой по голове. Волосы, которые казались ему длинными, а на деле были всего в пару сантиметров, падали за ворот, на плечи и на пол. Батарейки были уже слабыми, и машинка стригла не так бойко, но со своей работой справилась. Проверив ладонями подстриженную под ноль макушку, он стряхнул остатки волос и надел шапку с бубоном, по-новому ощущая прохладу обнаженной кожей головы. Посидев некоторое время в удобном парикмахерском кресле, сделав несколько кругов на нем вокруг своей оси, пораскинув возможностью затащить такое к себе в берлогу, он решил, что, скорее всего, сможет протащить его в люк. Еще ему сейчас захотелось воды. Не газировки, а именно воды. Он бы взял ее снизу, но там она сейчас невкусная». Для того, чтобы вода или еда, да даже чупа-чупсы на кассе стали съедобными, им нужно несколько дней пожить с Ромкой. Он не мог это объяснить, но вроде как они оживали. Вода становилась приятной, а не как на третий день из старого чайника. Еда вполне себе, как и полагается, со вкусом, а не тяжелый, как камень в желудке». А чупа-чупсы, например, переставали отдавать краской и необъяснимой горечью, которую очень долго нужно было сплёвывать. Ну вот, Ромка вроде как отдохнул. Теперь можно снова пойти вниз, набрать немного хавки, кинуть всё в корзину с отравой, а потом свалить в свою берлогу, есть разные консервы и чипсы, набрать ещё чего-нибудь нового в цветной упаковке жечь сухой спирт и пить газировку. Кайф! От этой мысли ему стало приятно. Он уверенно сделал несколько шагов вниз по эскалатору, как вдруг превратился в камень. От его хозяйской уверенности не осталось и следа. Там внизу, на первом этаже, слышался странный шорох и постукивание. Похолодев всем телом, Ромко достал выкидуху, напялил пониже шапку и, сделав страшное лицо и походку, медленно двинулся по недвижимым черным ступенькам вниз. Надо было защищать свою территорию. Кто бы там ни был, крысы, собаки, кошки, люди, хрен он так просто отдаст им свою точку. Вот хрен им на все рыло и все. Он вам не чепуха какая-то. Спокойно смотреть, как его обносят, не будет». На крайняк спалитым тут все. Жидкость для розжига у него неподалеку припрятана. Ботинки горчичного цвета с надписью «Кэт» бесшумно ступили на пол первого этажа. Шум раздавался приблизительно из за дела, где он нашел крысиный яд. Уже чутка подозревая, в чем дело, он, крадучись вдоль стеллажей, наконец утвердился в своей догадке увидев в полусумраке лежащего на полу робота, шевелящего ногами, имитирующего походку. Встать у него не получилось, вернее, он, скорее всего, вставал, но грохнулся вниз и теперь рисовал круг, медленно крутясь вокруг своей головы. Разбросанный повсюду вокруг него пересохший грунт живописно обрисовывал картину его попыток. Ромка вышел из-за стеллажа и без страха некоторое время смотрел на него, поигрывая в руке выкидухой. Затем, хмыкнув над так не вовремя включившейся сломанной игрушкой, развернулся и, не таясь более, пошагал прочь. Это больше не интересовало его.